Издательство «Эксмо», «Мэй». Руки, полные дождя. Глава первая Осень в Лондоне пахла влагой и далекими кострами. Но в отдельно взятом дворе все перебивал свежий запах краски. Маленькую спортивную площадку с баскетбольными кольцами с трех сторон огораживал забор. такой же старый и хлипкий, как все здесь. С четвертой громоздилось здание из облупившихся кирпичей. Оно служило полем для активной деятельности уличных художников. Всю стену украшали разномастные граффити, хотя больше всего внимания привлекал портрет Гамара Симпсона с выражением величайшего скепсиса на желтом лице. На резиновом покрытии площадки лежали вещи и расселись две девушки в качестве зрителей. Тут же пристроилась маленькая переносная колонка с подсоединенным мобильником, она слегка вибрировала от приглушенных ритмичных звуков индастриала. Пританцовывая под них юноша вырисовывал контур анатомического сердца. Короткие резкие движения, и краска из баллончика ложилась на неровные кирпичи стены. Нижнюю часть лица парня закрывал респиратор. В брови поблескивала капелька пирсинга, множество серёг украшали одно ухо. Тёмные волосы небрежно растрёпаны, густые, не спадающие на выбритый затылок. Фланелевая рубашка поверх футболки и джинсы, уже испачканные краской. Марта, конечно же, беззастенчиво пялилась. Только из-за него она тут и задержалась. Артемида уже ушла, а парень хотел закончить рисунок. Он не так часто к ним присоединялся, чтобы Марта позволила себе упустить такой шанс. Он называл себя Анубисом, и она уже прочитала в Википедии все, что нашла о египетской мифологии, слегка удивившись такому выбору имени. Но звучало впечатляюще и пафосно. Марта знала, что Анубис, как и Артемида, не из Лондона, они приехали сюда недавно. Арти обожала граффити, так они и познакомились с Мартой, она делала неплохие скетчи и частенько тусовалась с художниками. По правде говоря, Марте тоже пора домой, смеркалась а ей добираться в другую часть города, но Марта надеялась пообщаться с Анубисом. Увы, он слишком увлекся рисованием и не обращал внимания на сидящих девушек. Марта покосилась на эби Та устроилась рядом, скрестив ноги и, двигая головой, в такт музыке, явно наслаждалась происходящим. Даже в закатном свете отчетливо виднелись ее выкрашенные в розовые кончики светлых волос. Эбби надела свитер горчичного цвета, слишком большой, как будто не ее. Поверх накинула кожаную куртку Аннубиса, когда стало холодно. Смотря на это, Марта ничего не могла с собой поделать, она отчаянно завидовала. «А ведь эта кожа наверняка пахнет его сигаретами. Может, даже в карманах завалялись забытые бумажки, которые он теребил пальцами». «А ты его девушка?» — не выдержав, спросила Марта. «Она должна знать. Тем более не видела Эбби раньше». Так, кажется, удивилась, нахмурилась и совершенно раздражающе надула пузырь из жвачки. «Нет», — наконец выдала Эбби, и за такое Марта все простила. «Если я правильно понимаю, что ты спрашиваешь, то нет. Наверное, я девушка его друга». «Тогда понятно, почему они сегодня вместе». Марта тихонько, с удовлетворением улыбнулась и снова покосилась на Анубиса. Он стоял достаточно далеко, чтобы не слышать разговора. Ещё и музыка. «Он уехал», — поделилась Эбби, явно имея в виду этого друга. «Пару недель назад сказал, что у него важные дела». Я знаю, он попросил присматривать за мной, а сам даже не писал. Меньше всего Марту интересовал какой-то парень, о котором она ничего не знала, хотя это явно занимало мысли Эбби. Она достала из рюкзака термос и открутила крышку, налила чай. Марта решила выяснить интересующие ее вопросы. «А есть девушка у Анубиса?» Нахмурившись, Эбби выпила чаю и передала термос Марте. Снова пожал плечами. «Наверное, это то, что вы называете «все сложно». Чай на вкус оказался кисловатым, с едва уловимым оттенком сушеных яблок. Марта перекатывала его во рту, прикидывая, что «все сложно» — это куда лучше однозначного «да». В сгущающихся сумерках жесты иногда смазывались. Он сам словно перетекал из одной точки в другую. Тьма за его спиной и в некоторые мгновения... ощущалась почти живой, разворачивающие крылья, от которых веет чем-то за могильным, впечатляет, пробормотала Марта. Эбби рассмеялась. Он же Бог? Ну да, это многое объясняет. Марта решила продолжить игру и посмотрела на Эбби. А ты? О нет, я древнее чудовище. Апоп. но Ну можешь называть меня Эбби. В это время Анобис как раз закончил. Сделав пару шагов назад, он нахмурился и склонил голову, рассматривая получившийся рисунок. Развернувшись, подошёл к сидевшим и кинул баллончик в раскрытый рюкзак. Стянул вниз респиратор, так что стал виден пирсинг в носу и губе. «На сегодня хватит». Он плюхнулся рядом с Мартой, перехватил термос, но не стал аккуратно наливать чай в крышку, а сделал несколько глотков прямо так. «Я на мотоцикле могу кого-то подбросить». В этот момент Марта ненавидела Эбби. А какой мог быть шанс? Но Эбби поднялась, разминая ноги. «О, я лучше пройдусь до дома. Там всё равно скучно, никого нет». «Хорошо, а ты?» Марте потребовалась вся её выдержка, чтобы не завопить от восторга, а сдержанно кивнуть. Только когда Эбби ушла и совершенно точно не могла помешать этому путешествию, Марта поинтересовалась. «Она тут рядом живёт? Не страшно ей в темноте?» Анубис глянул так, словно Марта спросила что-то ужасно странное, а потом рассмеялся, легко, непринужденно. «Нет», — наконец сказал Анубис, — «ей нормально в темноте. Эбби может о себе позаботиться». Марта прикусила язык, чтобы не сказать, «ну, конечно, если она и правда древняя змея-поп, которая спит во мраке, чтобы поглотить солнце, чего ей бояться». Персифона в подмоге не нуждалась. и все-таки беспокойно барабанила пальцами по барной стойке, ожидая нефтиду. Затягивать с их делом не хотелось. В клубе сета, как обычно, по вечерам толкалось много народа. У стойки очередь, столики заняты, кто-то уже зажигал на танцполе. Лучи света и неоновые росчерки дергались нервно, словно пытались успеть за электронной музыкой. Над плейлистом явно давно не работала Нобис. Персифона ощущала, что в клубе помимо людей полно богов из разных пантеонов, их сила, даже сдерживаемая, разливалась в воздухе маслом. Тягучее, вязкое ощущение. Сама Персифона контролировала себя, так что ничем не отличалась от простых людей. Никто бы не сказал, что еще пару часов назад она была в подземном мире, и ее голову венчала корона из костей и цветов богини весны и королева мертвецов. По крайней мере, именно это она себе напоминала и храбрилась перед грядущим делом, но к тому моменту, когда наконец-то пришла подруга, Персифона ощущала одно лишь раздражение. Нефтида явилась в облаке ароматов восточных благовоний. Высокие каблуки и короткое платье сплошь из золотистых блесток. Многочисленные браслеты, густо подведенные глаза и темные волосы, длинные и без украшений. Бармен приветственно кивнул ей. Он знал, что Нефтида — жена Сета, который владеет этим местом. «Очаровательный пусть и человек», — сказала Нефтида, имея в виду бармена, — «но справляется. Идем?» «Я заждалась. да ладно. Я тебя всю неделю ждала». Персифона не нашла, что возразить. В последнее время они с Гадессом почти все время проводили в подземном мире, устроив себе очередной медовый месяц. Персефоне стало стыдно. Чуточку. Подвинув стакан подруги, Нефтида понюхала и скривилась. «Гранатовый сок? Ты неисправима, Сеф. Просто люблю его». «Ага. Ещё скажи, он не напоминает тебе подземный мир». Персифона сочла за лучшее промолчать. Она перехватила стакан и допила сок. Кивнула на платье Нефтиды. «А ты снова в золотом. Мы все созданы из золота и тьмы». Персифона спрыгнула с высокого барного стула. «Пошли уже». Скользящие лучи света отражались от блесток на платье Нефтиды, когда она первой зашагала к вип-зоне. Смотря на нее, Персефона ощущала себя вечной школьницей в клетчатой юбке, водолазке и туфлях на плоской подошве. Но хоть ленты волосы не повязала, Персифона почти физически ощущала, как сквозь ее рыжие локоны проходят токи, ведущие к подземному миру и одновременно к росткам в земле. Над украшением клуба поработала сама нефтида, сет был далек от подобных вещей. По перилам лестницы велась искусственная веточка с желтыми листьями, в углах уже примостились рыжие тыквы, а у барной стойки стояла плетеная корзина с яблоками для всех желающих. Музыка била по ушам, впивалась в кожу, и Персефона торопилась за нефтидой, которая ориентировалась тут гораздо лучше. так что сразу и без труда вывело к одному из столиков у стены, где их ожидали. Персифоны и Нефтида уселись рядом, обе напротив их собеседника. Он не прятался в тени, не пытался казаться загадочным, хотя и на местного не тянул при всем воображении. Смуглый, темноволосый, закутанный в какие-то невообразимые цветастые шарфы. Он явно мерз в местном климате и не пытался этого скрыть. Долго. — с раздражением сказал мужчина. Он обхватил стоявший перед ним стакан с наверняка остывшим глинтвейном. Персифона ощутила вязкую силу, такую непривычную и непохожую на то, что обычно ее окружала. Кончики пальцев заколола, как будто рядом огонь, или она запустила руку в еще теплую золу. Персифона могла поспорить на что угодно, глинтвейн под рукой незнакомца снова стал горячим. Он не представлялся, но Персифона знала, что перед ними один из ракшасов, не совсем бог, но и не человек, существо с востока, обладающее небольшой силой. А еще они отличались первоклассной способностью добывать информацию. «Не тени, резко сказал Нефтида. В вип-зоне музыка звучала приглушенно, так что не услышать Нев было невозможно». Пусть Ракшас пытался не показывать опасений, но Персефона видела, как тот едва уловимо сжался, напрягся, не сводя темного взгляда с Нефтиды. Она не была мощной богиней, но повелевала тайными и темными сторонами. Жена Сеты и мать Анубиса, как минимум, ее остерегались. «Не тени, повторила Нефтида, — ее массивные серьги звякнули. «Ты утверждал, у тебя есть информация, мы слушаем». Ракша взглянул на персефону и торопливо кивнул. «Хорошо, расскажу, о чем шепчется там, где даже боги не слышат». Он наклонился ниже, навис над столом, обеими руками сжимая стакан с глинтвейном. Почти придвинул его к девушкам, так что Персефона ощущала запах корицы. Говорят, когда Геката освободила Кроноса, подземный мир начал разрушаться, а с ним и весь мировой порядок. и после смерти Кроноса вещи не вернулись на свои места. Персифона испугалась, что на ее лице могут отразиться эмоции, поэтому торопливо опустила глаза и обрадовалась, что Нефтида спокойно сказала «Это все? Ты позвал, чтобы рассказывать известные факты?» Боги, конечно же, охраняли свои тайны. Даже в одном пантеоне не желали признаваться друг другу, что именно идет не так, что разрушается. Персифона не хотела, чтобы Ракшас понял, что ее лично это тоже заботит, чтобы узнал, что подземный мир действительно медленно разваливается, крошится по краям, и это заставляет Стикс течь не так плавно, засыхать деревья в лесу, блекнуть фиолетовые искры на полях Асфаделей. — Говорят, еще кое о чем, — протянул Ракшас. — Будто бы скандинавы задержались здесь именно из-за их предательства в истории с Кроносом. И Локи ведет долгие беседы с Зевсом. «Или они пьют? Это политика!» — решил языком почесать. Персифона поймала быстрый, едва уловимый взгляд Нефтиды. Та угрожать не умела и просила об этом подругу. Персифона тоже не очень понимала, что делать, но тихонько выпустила силу. Не ту, что досталась от матери, не светлую весну, а холодную гулкую, что пришла к ней с мужем, когда Персифона села на трон подземного мира. Ракшас отпрянул, зябко поправил огромный шарф. «Говорят, Геката смогла захватить часть силы Кроноса, поэтому его так легко победили. А она продолжает скрываться в тенях, именно ее стоит опасаться. Это все?» Ракшас перевел взгляд на Персефону. «Многие верят, что твоя темная сестра может разрушить не только подземный мир». Он подхватил Глинтвейн и, неловко путаясь в одеждах, поднялся из-за столика. нефтида постучала ногтями по блестящей столешнице думаешь геката продолжает что-то делать может быть надо попытаться ее найти хотя персефона лучше многих знала что ее сестра может сливаться с тенями исчезать в них и растворяться на перекрестках что никто и никогда не найдет гекату пока она сама того не пожелает нефтида вздохнула Надеюсь, наши мужчины проводят время так же весело. Сет и Гаде стояли спиной к спине, отражая удары многочисленных противников. Оставалось гадать, откуда они взялись, но об этом можно подумать позже. Они находились в каком-то переулке, не понимая, как простая прогулка до ближайшего бара обернулась схваткой. Их зажали меж старинных каменных стен, и противники, похожие на призраков, нападали с двух сторон — Вытянутые силуэты — это саваны с когтями и шипением. Движением мешал деловой костюм. Сет не успел переодеться, но сила отзывалась. Яростная пустыня, песок и война. Он управлял хаосом и следами тысяч скорпионов. А еще он носил с собой нож. Если прибавить божественную силу, лезвие неплохо справлялось с рассечением этих странных существ». Сет не мог видеть Гадеса позади себя, но ощущал его темную силу, разгонявшую противников перестуком стуком костей и стылым ощущением самой смерти. Короткий выпад, быстрое движение вверх, и белесый силуэт с шипением рассыпался. Они издавали странные звуки, коготками проходили по асфальту и стенам, игнорируя законы физики, которым вынуждены подчиняться даже боги. Появились псы Сета. Ему казалось, он слышал Цербера за спиной, но не был уверен. Когда последний нападавший наконец-то рассыпался, Сет перевел дыхание и обернулся к Гадесу. Тот присел на корточки, аккуратно касаясь пальцами асфальта, на котором образовался белый налет от убитых тварей. Цербер в облике огромного добермана обнюхивал землю. Псы Сета сновали рядом, но по его команде исчезли, слились со мраком вокруг. — Что за хрена тень была? — Гадес невозмутимо пожал плечами. — Твой словарный запас, Сет, неизменно меня восхищает. Лучше расскажи, что это было? — Понятия не имею. Поднявшись на ноги, Гадес отряхнул колени. Порыв прохладного ветерка, пронесшийся по переулку, тут же заставил Сета пожалеть, что он не оделся теплее. — Я думал, какие-то твои друзья из подземного мира, — сказал Сет. — А похоже... Нет, не знаю, кто это. Думаю, мы случайно оказались на их пути. Они хотели полакомиться божественной силой или кровью. Откуда мне знать? Гадас помолчал, но Сет был с ним давно и хорошо знаком. Тысячи лет научили его понимать друга. Думаешь, они здесь из-за Кроноса? Скорее всего. Не все чудовища присоединились к пантеонам. Некоторые затаились и вылезли из темного угла, когда почуяли, что с Кроносом покончено. Он был тем еще уродом, но Кронос — это время. Когда убиваешь время, будут последствия. С этим стоило разобраться, но Сет не видел возможности сделать это прямо сейчас, а если так, то нет смысла пытаться сходу решить проблему, тем более с напавшими они справились. Аккуратно сложив нож, Сад убрал его в карман. В конце концов, он давненько не сидел с гадесом, поэтому сказал «Пойдем, бухнем».